Глава 16 «Лук, у вас убитый вид! Пойдемте со мной! Нам надо кое-что обсудить!» Пендер устало стянул с головы шлем, бросил его в угол приемный и только тогда поглядел на улыбающееся лицо Стивена Говарда. «Если вы не возражаете, я бы хотел вернуться в отель и полежать в горячей ванне, не могли бы мы встретиться попозже? Боюсь, нет!» «Но обещаю, долго вас не задержу!» Говард повернулся на каблуках, не переставая довольно улыбаться, и широко зашагал по коридору к кабинету Алекса Милтона. Пендер последовал за ним на едва гнущихся из-за полученных утром ушибов в ногах. В маленьком кабинетике были только Майк Лемон и Энтони Торнтон. Говард сразу же направился к тому месту, где на столе были расставлены бутылки, «Хозяин кабинета прислал нам это из собственных запасов», — пояснил Говард. Но его улыбка уже начала раздражать Пендера. «Виски! без льда и воды!» Пендер кивнул и уселся в кресло возле единственного окна. Он снял толстые перчатки и бросил их на пол, потом стал разминать пальцы, самым внимательным образом рассматривая красные отметины. Говард подал ему виски явно не желаю ничего замечать. После сегодняшнего кошмара уверен, у вас найдется не один синяк. Слава богу, что мы еще усовершенствовали защитные костюмы после нашествия. Пендер хлебнул из рюмки и закрыл глаза, чтобы насладиться растекающимся по телу теплом. Я уже говорил, что они должны быть прочнее. Материал не выдерживает большой нагрузки. Конечно, конечно. Теперь, когда опасность миновала, мы ими непременно займемся. Сидевший за письменным столом Торнтон поднял рюмку. — Думаю, пора вас поздравить, Стивен. Компания еще раз доказала свою необходимость. Один бог знает, что бы мы делали без ваших экспертов. — Это еще не конец, — сказал Майк Лемон, не отрывая глаз от рюмки. — Вполне возможно, что часть крыс оставалась наверху из тех, например, что утром напали на лука. — Совершенно с вами согласен, — уже без улыбки произнес Говард. Он сел напротив Торнтона и потянулся за своей рюмкой, что была возле самого края стола. «Мы должны быть пессимистами, Энтони. Считайте нас чересчур осторожными, но мы не должны допустить ни малейшей случайности. Возможно, что крысы, напавшие на Лука и его группу, вернулись к остальным в подземелье. Ведь нашли же один незаблокированный выход, когда пустили газ. И как раз рядом с тем местом. Но мы не можем утверждать, что это случайность» поэтому лес надо тщательно прочесать, прежде чем дать отбой». «Да-да, конечно, но ведь с большинством покончено», — сказал Торнтон. «А это, так сказать, чистка захваченной территории». «Будем надеяться, Энтони», — проговорил Говард, — «будем надеяться. Однако с абсолютной точностью можно будет сказать только через несколько недель. Во-первых, мы должны...» «Думаю, нам пора вести Лука в курс дела». Пендер вскинул глаза на Майкла Лемона, сказавшего это. В комнате повисла тишина, и Крысолов перевел взгляд на Стивена Говарда, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Да», — в конце концов произнес он, — «пора!» Но сначала... Но сначала он все-таки взглянул на личного секретаря, а уже потом на Пендера. И, «Извини, я никогда не говорил с тобой об этом!» но так было решено сразу после нашествия считать это совершенно секретным чем меньше людей знает тем лучше пендер подался вперед уперевшись локтями в колени и не выпуская из рук рюмку он не сводил глаз с говарда ты знаешь что мы нашли откуда взялись черные мутанты когда эвакуировали людей и удачно поработали газом вначале они появились в старом брошенном доме начальника шлюза возле самого канала Идоков в Восточном Лондоне. Ты помнишь, что заулок Шиллер привез мутанта в Англию из зараженной радиации зоны в Новой Гвинее? Он скрестил мутанта с обыкновенной черной крысой. Там, где он жил, их было полным-полно. В результате, страшно поверить, появилась гигантская черная крыса, гораздо более сильная и хитрая. Вот она-то и взяла власть над обыкновенными черными крысами и использовала их объединенные усилия?» Лемон потерял всякое терпение. «Мы думали, что убили их всех», — сказал он. «Но нет. Знаете, мы не нашли их гнезда. Мы не знали о доме, где было логово мутанта. Его нашел некий Харрис, учитель. Он хорошо знал то место и много нам помогал». Говард поставил рюмку на стол и повернулся, чтобы видеть лицо Пендера. «В подвале!» Он наткнулся на настоящее чудовище. Судя по описанию, его даже нельзя назвать животным или зверем, а уж тем более грызуном. «Минутку», — бесстрастно произнес Пендер, — «почему вы не рассказали об этом раньше? Кто-нибудь из поисковиков знает?» На этот раз вмешался Торнтон. «Ваша компания, мистер Пендер, действовала согласно строгим указаниям правительства. Мы не видели нужды сеять панику среди населения». «Едва оправившегося от нашествия! Малейшая утечка информации!» И он развел руками, не договорив до конца. что с этим? Чудовищем?» — нетерпеливо спросил Пендер. Говард недовольно вздохнул. Харис его уничтожил! Разрубил на куски топором!» Пендер чуть было не рассмеялся. Для Говарда и его коллег это наверняка было актом вандализма в отношении бесценного произведения природы. Лемон почувствовал удивление Крысолова. «Мы могли бы многое узнать, Лук, разобравшись в его генетической системе», сказал он совершенно серьезно. «Но у вас были тысячи трупов для исследований. Не такие. Мы знаем, как это существо выглядит. Из описания Харриса», сказал Говард. «Да и в кабинете зоолога нашлись рисунки. Но соединить его по кусочкам было невозможно». Он как бы это поточнее выразится. Взорвался. Взорвался? Пендер выпрямился. Да, он был совсем не похож на крысу. Весь голый, жирный и с розовой кожей, натянутой так, что под ней видны были сосуды. Короче, огромная туша, едва держащаяся на ногах из-за собственной тяжести. А самое противное. Он помедлил, собираясь с духом. У него было две головы. Пендер не поверил. «Правда, правда, Лук!» — тихо сказал Лемон. «Я сам видел рисунки и то, что от него осталось. Если верить Харрису, то этот мутант был слепой и слишком тучный, чтобы двигаться без посторонней помощи. Он был абсолютно беззащитен». «Жаль, Харис разнес его на куски». «Я его не виню», — сказал Пендер, «потому что сам сделал бы то же самое». Лемон подошел к нему вплотную. «Нет, вы не сделали бы». Вы знаете цену этому уроду. Мы бы исследовали его, определили, что стало причиной мутации, и вырастили бы собственного мутанта. Да, скорее всего. Таким образом, у нас появился бы шанс контролировать их поведение в будущем, если бы мы больше знали о них. Говард поднял руку. Ладно, ладно, Майк, думаю, Пендер все понял. Постояв немного, он оперся на парту, глядя на крысолова сверху вниз. Нам нужно знать наверняка, появились эти мутанты опять или нет, чего не бывает. То есть, вы считаете, что есть два вида мутантов? Говард кивнул. Именно так, но в этом случае мы предпочли бы сохранить наши знания в тайне. Достаточно с людей гигантской черной крысы. Только сейчас в голову Пендера начало закрадываться подозрение. Итак, спросил он настороженно, мы доверились вам, мистер Пендер! потому что вы с самого начала приняли участие в операции, — сказал Торнтон. — В самом деле вы очень много сделали. — А теперь, когда вы тоже знаете о втором мутанте, мы хотели бы попросить вас сделать кое-что еще, — договорил за Торнтона Говард. У Пендера глаза полезли на лоб и похолодела спина, когда он услышал, чего от него хотят. Он привез Дженни к себе в отель где они поужинали в довольно-таки тягостном молчании. Пендер чувствовал себя слишком уставшим и больным, чтобы поддерживать светскую беседу. К тому же его мысли были заняты предстоявшим ему в ближайшие два-три дня делом. Дженни понимала его состояние и тоже не желала говорить банальностей. Она выпила вино, провела пальцем по краю бокала. «Лук!» — сказала она наконец. «Я не хочу сегодня возвращаться в центр!» Он удивленно вскинул на нее глаза. «Дженни, там абсолютно безопасно, светло, как днем, и везде солдаты. Совершенно нечего бояться». «Да нет, я боюсь, это правда, но я знаю, что там безопасно. Мне не слишком-то хорошо спалось две последние ночи, когда я узнала, что в лесу крысы. Нет, лес уже никогда не станет для меня таким, как прежде. Дженни, все кончено, их больше нет. Нет? Откуда мы можем это знать?» «Через пару недель узнаем точно, осталось только прочесать лес, и можно вновь спокойно заниматься своей работой». «Не знаю, лес для меня всегда был таким чистым, в нем можно было спастись от чего угодно, а теперь все иначе, и прежней чистоты уже нет». Он вздохнул. «Мне жаль, что так получилось». Она отвела глаза от бокала и посмотрела прямо в лицо Пендеру. «Лук, я хочу сегодня остаться с вами». — сказала она. Дрожь пробежала по его телу, но он не чувствовал себя победителем. Просто был глубоко тронут ее признанием. — Дженни, я... — Пожалуйста, Лук! Он коснулся ее руки. — Дженни, вам не надо говорить «пожалуйста». Это мне надо прыгать от радости, но... — Но вы не прыгаете. Я знаю, Лук, я знаю, что вы чувствуете ко мне. И она опять стала смотреть на бокал. «По крайней мере, мне кажется, что я знаю», — сказала она. Он крепко сжал ей руку и улыбнулся. «Дженни, в данный момент я сам не знаю, что творится с моими чувствами. Столько всего случилось, что мне надо немного привести в порядок нервы, но в одном я уверен — сегодня я ни за что вас не отпущу». Она подняла глаза и тоже улыбнулась ему. «Куда только подевалась его депрессия!» Ему показалось, что он тонет в ее улыбке. Ее рука чуть подрагивала в его руке, свидетельствуя о ее смятении. «Дженни, а Вик Уиттейкер» с трудом заставил он себя спросить. Она сразу посерьезнела. Только взгляд сохранил необычную ласковость. «Между нами ничего не было. Пожалуйста, поверьте мне, мы понимали друг друга, даже нравились друг другу, но это все». Если Вик испытывал что-то большее, то мне он об этом не говорил. А мы, мы тоже понимаем друг друга. Ну, не совсем так, с нами дело другое. А что будет, кто знает? Ладно, — сказал он, — хватит заниматься самоанализом. Поживем — увидим. Теперь она крепко ухватила его за руку. — Лук, я прошу только об одном. Никаких игр. В игры я не играю. — Дженни, — проговорил он, — с удовольствием пробуя ее именно вкус. Я серьезен как никогда. Когда они выходили из ресторана, Пендер почувствовал, что его усталость как рукой сняла. Они поднялись по лестнице, и Пендер открыл дверь в номер, довольный, что всегда заказывал себе в поездках двойной номер за счет компании. Дженни опустила сумку на пол и, стоя посреди комнаты, ждала, когда он запрет дверь и включит свет. А потом в его объятиях она долго смотрела ему в лицо, закинув голову, словно видела его в первый раз. Он наклонился к ее губам, но сделал это так медленно, как будто был в чем-то не совсем уверен, и они оба успели до конца осознать значение того, что происходило с ними. Когда же в конце концов их губы соединились, поцелуй получился на удивление нежным. Потом он стал крепче и им захотелось проникнуть друг в друга, отыскать что-то такое, что дается далеко не сразу. Но они не оставляли своих попыток, пока совсем не обрели друг друга. В поцелуе... Пендер почти испугался. Еще никогда он не был так беззащитен. Вдруг он ощутил, что еще немного, и он переломает ей кости, если будет и дальше так же сжимать ее в своих объятиях а острая боль в его собственной спине подсказала ему, что ее объятие было не слабее. Она почувствовала, как затрепетали от боли его мышцы, и вспомнила о его синяках. «Прости, лук!» — проговорила она, выпуская его из своих рук. Он же улыбался ей, и она без всякого удивления смотрела, как затуманиваются его глаза, потому что сама видела его не совсем четко. Она положила голову ему на грудь и вслушивалась в биение его сердца, чувствуя себя совсем маленькой рядом с ним.